Эдди увидел страх в глазах Джека Андалини, но не панику. И не удивился. Именно Джек Андалини нашел его после того, как ему не удалось доставить из носа угруз кокаина. Этот Джек Андолини был моложе на целых 10 лет, но отнюдь не краше. В старину Дабл Агли, двойного уродца, как окрестил его великий мудрец и знаменитый наркоман Генри Дин, отличали узкий лоб пещерного человека и громадная челюсть прирожденного убийцы. Огромные кулаки казались карикатурными. Выглядел он не только как двойной уродец, но как двойной дебил, однако на самом деле ума ему хватало. Дураки, умеющие только махать кулаками, не поднимаются столь высоко в бандитской иерархии, не становятся заместителями таких, как Энрико Балазар. И если пока Джек не занимал этот высокий пост – Ему предстояло его занять к шестому году, когда Эдди возвращался в аэропорт имени Кеннеди, везя под рубашкой боливийский порошок стоимостью в 200 тысяч долларов. «В этом мире, в том, где и когда, Андолин стал фельдмаршалом или Рохе, Утеса». «В этом, — думал Эдди, — у него есть все шансы отойти от дел гораздо раньше. Отойти от всех дел, если будет дергаться». Эдди еще сильнее вдавил ствол револьвера под подбородок Андолини. Запахи разлитого керосина из сгоревшего пороха перекрывали запах старых книг. Где-то в тенях сердито шипел Серджио, магазинный кот. Серджио явно не нравился весь этот шум в его владениях. Андолини скривился, попытался повернуть голову влево. «Не, не надо! Горячо!» «Не так уж и горячо, как будет через пять минут», — ответил Эдди. Если, конечно, ты не прислушаешься к тому, что я тебе скажу, Джек, твои шансы выбраться отсюда минимальны, но они есть. Будешь слушать? Я тебе не знаю, откуда ты знаешь нас. Эдди убрал револьвер из-под подбородка стареной дабл-эгли и увидел оставшееся на шее красное кольцо в том месте, где не вжималась дуло револьвера. Допустим, я скажу тебе, что по воле К, мы встретимся снова через 10 лет. И тебя съедят омароподобные чудовища. Что начнут они с твоих ступней, обутых в туфли от Гуччи. А потом двинутся вверх. Андолини, естественно, ему бы не поверил. Как не верил, что револьвер Роланда может стрелять, пока Эдди ему это не продемонстрировал. А кроме того, существовала вероятность, что на этом уровне башни Андолини и не съедят омароподобные чудовища. Потому что этот мир отличался от других потому что сейчас они находились на девятнадцатом уровне темной башни. Эдди это чувствовал. Потом он собирался все это обдумать, но не сейчас. Сейчас думать не получалось. Сейчас хотелось прикончить этих двоих, а потом отправиться в Бруклин и перебить весь стед Балазара. Эдди постучал стволом револьвера по скуле Андолине. Ему приходилось сдерживаться, чтобы не дать волю рукам и не превратить эту уродливую физиономию в кровавое месиво, и Андолин это видел». Моргнул, облизал губы. Коленом Эдди по-прежнему упирался в его грудь. Чувствовал, как она поднимается и опускается. «Ты не ответил на мой вопрос», – процедил он. «Вместо этого задал свой. Если сделаешь это еще раз, Джек, я вот этим стволом изуродую тебе лицо. Потом прострелю одну из коленных чашечек, и ты будешь до конца жизни прыгать на одной ноге». «Я могу много чего тебе отстрелить, а ты все равно сможешь говорить. И не пытайся изображать ступицу. Ты далеко не глуп, за исключением выбора работодателя. И я это знаю. Поэтому позволь снова спросить, ты будешь слушать?» «Разве у меня есть выбор?» И вновь Андалини не смог уловить невероятно быстрого движения руки Эдди. Ствол револьвера прошелся по его физиономии. Треснула сломанная ключица, кровь хлынула из правой ноздри, которая смотрела на Эдди, как жерло тоннеля Куинсмиттаун. Андолини вскрикнул от боли. Тауэр от ужаса. Эдди вновь уперся стволом под подбородок Андолини. Не сводя с него глаз, сказал. «Приглядывайте за вторым, мистер Тауэр. Если начнет шевелиться, дайте мне знать». «Кто вы?» — проблеял Тауэр. «Друг» единственный из тех, что у вас есть, который может спасти вашу задницу А теперь приглядывайте за ним и не мешайте мне Хорошо Эдди полностью сосредоточился на Андолине Я уложил Джорджа, потому что Джордж глуп Если бы и смог передать Балазару мое послание, мне он бы все равно не поверил а Разве может человек в чем-то убедить других, если сам в это не верит? «Логично». Андалини завороженно смотрел на Эдди. Возможно, потому что наконец-то разглядел, кто этот незнакомец с револьвером. Разглядел того, кого Роланд видел с самого начала, даже когда Эдди Дин был наркоманом, корчившимся в лонке. Джек Андалини разглядел в нем стрелка. «Это точно», — кивнул Эдди. «А вот и послание, которое ты должен передать. тауэр не трогать». Джек замотал головой. «Ты не понимаешь, у товара есть то, что нужно кому-то еще. Мой босс согласился это добыть. Обещал. И мой босс всегда...» «Выполняет свои обещания, я знаю», — прервал его Эдди. «Только на этот раз выполнить не сможет и не по своей вине. Потому что мистер Тауэр решил не продавать свою пустырье Сомбра corporation Он продаст его, эээ... Тед Корпорейшн. Усёк? Мистер, я тебя не знаю, но я знаю своего босса. Он не остановится. Остановится? Потому что мистеру Тауэру будет нечего продавать. Пустырь перейдёт в другие руки. А теперь слушай меня внимательно, Джек. Слушай Ками, не Камай. Слушай умом, а не ушами. Эдди наклонился ниже. Джек таращился на него в ужасе от этих глаз на выкоте со светло-коричневыми радужками, налитыми кровью белками и оскаленного рта, находящегося буквально в дюйме от его губ. «Отныне мистер Келвин Тауэр находится под защитой людей, которые более безжалостны и могущественны, чем ты можешь себе представить, Джек. Людей, рядом с которыми утес выглядит как хиппи в Удстоке». Ты должен убедить его, что он ничего не приобретает, и дальше, досаждая мистеру Тауэру, зато потеряет все. Я не смогу. Что до тебя, знаешь что теперь этого человека взял под свое крыло Гиллиад. Если ты прикоснешься к нему, если твоя нога еще раз ступит в этот магазин, я приду в Бруклин и убью твоих жену и детей. Потом найду твоих отца с матерью и убью их. Потом убью сестер твоей матери и братьев твоего отца. Потом убью родителей твоих родителей, если они еще живы. А тебя оставлю напоследок. Ты мне веришь? Джек Андолини все таращился в нависшее над ним лицо с налитыми кровью глазами, оскаленным ртом, но теперь в его глазах застыл ужас, потому что он поверил. Кем бы ни был этот незнакомец, он многое знал о Лазаре и деле, которым тот сейчас занимался. Что касается этого дела, знал даже больше, чем сам Мандолини. «Нас много», — продолжал Эдди. «И мы занимаемся одним. Защищаем...» Он едва не сказал «защищаем Розу». кэлвина Тауэра». «Мы будем наблюдать за магазином, будем наблюдать за Келвином Тауэром, будем наблюдать за друзьями Тауэра, такими как Дипно». Эдди увидел, как глаза на широко раскрылись от изумления, и это ему понравилось. «У тех, кто посмеет прийти сюда и даже хотя бы прикрикнуть на Тауэра, мы убьем всех ближайших родственников, а потом и их самих». Это касается и Джорджа, и Чимми Дретто, и Трикса Пастина, и твоего брата Клаудио». Глаза Андолини раскрывались все шире при каждом имени, а при упоминании брата на мгновение закрылись. Эдди подумал, что до Андолини наконец дошел смысл его слов. «Сможет ли он убедить Балазара? Другой вопрос». Холодно подумал Эдди. «Но в принципе это и не важно. Как только Таура продаст нам пустырь, «Какая разница, что они с ним сделают? Не так ли?» «Откуда ты так много знаешь?» — спросил Андолини. «Какая разница? Просто передай мои слова. Скажи Балазару, пусть поставит в известность своих друзей из Сомбры, что этот участок больше не продается. Во всяком случае, они его купить не смогут. И скажи ему, что отныне Тауэр под защитой людей из Гелиада, у которых большие пушки». Едва ли. Я хочу сказать людей, которые куда более опасны, чем те, с кем Балазару доводилось иметь дело, включая и Сомбра corporation Скажи ему, если он будет настаивать на своем, в Бруклине появится достаточно трупов, чтобы завалить Грэнд Арми Плазу. И среди них будет много женщин и детей. Убеди его. Я... я постараюсь. Эдди поднялся, попятился. Лежащий среди лужиц керосина и осколков стекла Джордж Бьонди шевеленулся, застонал. Эдди повел стволом револьвера Роланда, показывая Джеку, что тот может встать. Уж постарайся!